«Что вас стреляли?» «Не знаю. Мы выезжали с похороны, а в нас выстрелили», — честно рассказал Багиров. «Меня спасло только то, что я сидел не на своем месте. Там сидел один старый адвокат, мой близкий друг. Он, к сожалению, погиб. Соболезны вашему горю. Благодарю вас. И вы не знаете, кто вас стрелял и почему? Не знаю. Но думаю, что это ошибка». «Кому нужен скульптор и зачем в меня стрелять?» — усмехнулся Багиров. «Чтобы найти в списке Баранникова», — сказал друг дронга по-турецки. Багиров замер, потом чуть приподнялся на локте. «Кто вы?» — спросил он по-турецки. «Это не важно. Я приехал сюда как друг» ответил Дронг. Зоя, поняв, что происходит нечто необычное, встала с кушетки, готовая, если понадобится, защищать своего хозяина. В ее небольшой сумочке был дамский Браунинг. «Простите меня, мистер Багиров», сказал с явным смущением Бадабек, не понявший, о чем они говорят, арабский... «Сильно отличался от турецкого. «Я хотел вам сказать, что мой друг-человек исключительно порядочный и надежный». «Это я уже понял», — кивнул Багиров. «Ваш друг наверняка хотел видеть меня больше, чем вы». «Нет», — растерялся Бадабек. «Почему больше? Что вам нужно?» — спросил Багиров у дромга «Вы приехали меня убить?» Он спросил по-турецки, но Зоя поняла слово «убить» и вопросительно взглянула на лежавшего в постели хозяина. Тот пока не подавал никакого знака. Конечно, нет. Тогда бы я не стала говорить с вами. Откуда вы знаете про списки? Я приехал узнать, где они. У погибшего Караухина? Не может быть. Его убили из-за них. Но списки исчезли, их у него не нашли. Сам Баранников сидит на даче, и к нему никого не пускают. Но он никому не интересен. Всем нужны его списки. И пока они у вас, ваша жизнь в опасности, в очень большой опасности. Несколько человек в вашем дворе их не остановит. Там есть такие люди, которые могут прислать сюда роту своих исполнителей. И они убьют вас всех, всех до единого. «Это вы понимаете?» Багиров откинулся на подушку. «Зоя», — попросил он девушку, — «выйди, пожалуйста, с мистером Бадабеком. Приложи ему чай. Благодарю вас, мистер Бадабек, за ваш любезный визит. Думаю, мы еще увидимся». Поняв, что нужно удалиться, музыкант кивнул головой и поспешно вышел за девушкой. Уходя, она демонстративно оставила свою открытую сумочку прямо на постели больного. Если незваный званный гость, пытается что-либо предпринять. багиров достаточно будет просто вытащить пистолет. Несмотря на очевидную слабость после ранения, он сумеет при необходимости выстрелить своего гостя. Багиров улыбнулся на сумочку не убрал. Когда они вышли, он посмотрел Донга в глаза. Почему я должен вам доверять? Потому что вы обо мне много слышали. Я никогда не обманываю своих партнеров, если они не обманывают меня. Кто вы? Вам наверняка про меня рассказывали сначала я был в батуми пытаясь помешать чужим людям убрать из спорта шалву рура потом я ездил в америку искал одного знакомого по всей стране Багиров закрыл глаза отодвинул сумку я вас знаю сказал он прекрасно вы дронга «Тот самый. Это вы в Америке убили Рябова. Или, вернее, его убили с вашей помощью. Вас тогда послали найти убийцу сотрудника российского посольства».